Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Ольга Ларионова. Поздравление. Фантастический рассказ. Был опубликован в журнале «Юный техник» номер 12 за 1979 год. Читает Олег Шубин. «Ну и планетка нам досталась», — буркнул Рычин. «Новый год, а встретить не с кем». «Не огорчайтесь, командир», — мягко отозвалась Вики, и Рычин про себя удивился. Она могла бы сказать что-нибудь и более энергичное. Пребывание на планете эльфов облагораживало. «Между прочим, аборигены собрались на очередной сеанс», — заметил Стеф. «Что бы им показать сегодня?» Экипаж корабля прижался к стеклам иллюминаторов. Действительно, на зеркальном посадочном поле, назначение которого так и осталось для землян загадкой, уже собрался целый рой пестрокрылых сказочных существ, в которых совсем не просто было угадать разумных обитателей этой небольшой планетки. Да сначала и действительно не угадали. После того, как Молинель опустился на этом космодроме, так гостеприимно распахнутом навстречу небу, по всему периметру его начали собираться сверкающие и переливающиеся тучи каких-то крупных, величиной с нашего голубя, насекомых. были они, несомненно, неперманентными полихромоидами, то есть существами, меняющими окраску в зависимости от настроения, явление широко известное во Вселенной. Посему особого внимания они не заслуживали, и шестнадцать автономных зондов ринулись во все стороны, тщетно высматривая хоть какие-то признаки цивилизаций. «Да есть тут гуманоиды», — божился Рычин. «Есть, чтобы нам из-под пространства однажды не выйти. Над всей планетой мощный интеллектуальный шум». Но зонды рыскали над всеми материками, не обнаруживая ни малейших следов даже самой примитивной цивилизации. И тогда Стеф принялся разглядывать снимки окрестности космодрома, сделанные при помощи телеобъектива. «Эврика! Это же сплошные дюймовочки!» Четыре головы, две светлых и две темных, разом наклонились над снимком. Сомнений не было. Летучее существо представляло собой пленительного эльфа с парой пурпурных стрекозиных крылышек за спиной и еще одной парой, чуть посветлее, по обеим сторонам головы. Верхние крылышки своей изысканной формы и легкой загнутостью по краям напоминали лепестки орхидеи. «Это что же?» — простонал Рычин. Планета, заселенные ухо-крылыми орнитоптоидами?» «Не очень-то поэтично», — возразила Вики. «Я бы назвала их крылатыми Микки Маусами». «Длинно, но ближе к истине», – задумчиво протянул Тимир. «Раз уж планету мы назвали в вашу честь, наш прекрасный доктор, то и аборигены должны именоваться как-то так». «Как-то так не получилось. Планету действительно было предложено назвать землей Вики и Викерзунд. Благо за спиной, то есть за дюзами Малинеля, уже оставались и земля Стефа Левандовского, и земля Тимира Кузюмова, и даже земля Михайла Рычина». но если тамошние аборигены ничего не возражали против того, чтобы их именовали тимирянами, левандами и рычанами, то для порхающих гномиков ниже средней упитанности термин «викерзунцы» звучал как-то неизящно. «Эврика», — сказал вдруг Стеф, — «да просто Вики-Мики или Мики-Вики, как вам больше нравится». Скорее второе, Вики почувствовала, что за ней, как за крестной мамой всей планеты, последнее слово. А остальные что, против? Если нет, то почему уныние? «Уныние потому, — сказал командир, — что по всем нашим теориям, впрочем, подтвержденным практикой, гуманоиды таких размеров и, соответственно, с таким объемом мозга просто не могут создать хоть мало-мальски развитой технической цивилизации. А теперь бы все техника. «Посмотрим, — сказал командир. — Как там с анализаторами, Тимир? Противопоказаний к выходу нет. Вот и выходим, на прямой контакт. Но это легко было сказать. Выходим». «Экипаж-то вышел. Да вот пугливые мики-вики не то чтобы порскнули в стороны. Их как ураганом смело». «Ты что-нибудь уловил, командир?» — спросил Тимир. «Еще бы. Панический страх. Единственная составляющая. И никакой агрессивности. Ни малейшей. Впрочем, присядем. Подождем». На светло-зеленом бугорке с почти земной травкой и абсолютно непредставимыми истекающими медом цветами они просидели три часа. Перламутровые крылышки трепетали в отдаленных рощах, словно между деревцами путались заблудшие радуги. А теперь? Вроде бы пробивается слабенькое любопытство. Но хватит на сегодня. А завтра попробуем вынести им кое-что из наших запасов. Хотя бы контрольного чижика. Клетка с чижом уже через какие-то 15 минут была облеплена раскрасневшимися от любопытства эльфами. Но едва из корабля показались люди, снова бегство. «У них гигантофобия», — констатировала Вики. «Они боятся всего, что крупнее их самих. И обожают все миниатюрное». «А что, если показать им микроскоп? Скажем, наш старенький Биолам». «Показали». Успех превзошел ожидания. Потом попытались провести типовой тест на звуковую речь. Выносной транслятор с пишущими манипуляторами размером полтора на полтора метра распугал всех. Пришлось убрать его и вернуть полюбившийся микроскоп». И вот теперь все сидели в кают-компании, готовясь к встрече Нового года, и Вики распаковывала коробку с традиционной походной елочкой. Традиции своей космофлот лелеял бережно, до фанатизма, и все космонавты, встречавшие этот праздник вне Земли, обязательно подвешивали свою елочку вниз верхушкой, в память о Первом Новом Годе, встреченном русскими космонавтами. «Что бы такое показать этим малышам на прощание?» задумчиво повторил Стеф, поглаживая подбородок. — А елочку предложила Вики, — пусть познакомятся. — Давай, — согласился командир. — Сбегай, у тебя это хорошо получается по этому проклятущему полю. Я-то себе уже все связки растянул. Часа через три, когда шафранный вечер опрокинулся на космодром, Вики принесла елочку обратно. Стеф повесил ее к потолку, и все уселись у праздничного стола. — Я боялась, что запах весь выветрится. а Вики затрясла рыжими кудрашками. — А нет, щекочет в носу. Откупоривай шампанское, Тимир. Не торопи. Чи! Воистину, командир скосился на корабельный хронометр. По-нашему близится к полночи. Поднимем. а. Нет, пронесло. Поднимем новогодние бокалы за наших маленьких братьев по разуму, которые пусть еще не достигли. Чхо! До канала таки. Стеф, ты еще не чихал? Пока. А, джех! Вот, пожалуйста, куда доктор смотрит? Таблетку мне, таблетку. Вынужден присоединиться. Чи! По-моему, мы подцепили какой-то вирус. — Да нет же здесь никаких вирусов, — отбивалась Вики, массируя кончик носа всей ладошкой. — Поглядите на анализатор. Все поглядели. На анализаторе светилось табло. — Внимание! Вирус! Опасность нулевая! — Бред! — резюмировал командир. — Если вирус, к тому же инопланетный, то опасность никак не может быть нулевой. Экипаж приказываю прекратить ужин. Аварийный старт. До самой базы всем находиться в анабиозных капсулах, а там разберут... «Опчхи!» «Микроскоп на кромке поля, командир!» «Пусть останется! На память!» «Внимание! Старт!» Финиш был автоматическим. Локаторы перехватили Мулинель на подступах к дальним орбитам, и стройное тело разведывательного корабля послушно пришло к причалу карантинного спутника. На спутнике выкинули желтый флаг и вызвали с земли крупнейшего вирусолога Чезара Ицца. Неизвлекая извлекая многострадальный экипаж из капсул, доктор Иц провел исследование, получил антивирус и провел серию инъекций. Только странное дело, лаборантки и сестры начали подмечать, что всегда такой сдержанный доктор Иц потихоньку хихикает, когда смотрит на пробирку с выделенным викерзунским вирусом. Наконец, лечение было закончено, экипаж разбужен и после естественной зарядки приглашен в иммунологическую лабораторию. «Я не собираюсь читать вам лекции о правилах иммунологической безопасности на чужих планетах», строго глядя на заспанные лица мулинелевцев, начал доктор Иц. «Я просмотрел все записи, как внутри корабля, так и вне его, поэтому представляю себе, каким образом вы получили этот вирус». Он почему-то обернулся к Вике и погрозил ей пальцем. Впрочем, все уже видели, как смеются его глаза на массивном лице. «Что же вы тогда хотите?» — рубко подал голос Тимир. В составе исследовательской экспедиции я вылетаю на вашу планету. Язык, то есть пень ваших Микки Вики, мы расшифровали. Микророботов для первичного контакта изготовили. А вот вам на прощание я хочу просто-напросто продемонстрировать изображение вашего вируса. Естественно, в 40 тысячекратном увеличении. Прошу. Засветился оливковый экран. Длинная до безобразия несимметричная молекула перечеркнула его от края до края, образуя причудливую цепочку. Доктор Иц настроил резкость, и молекула вдруг начала приобретать странные формы, знакомые, подозрительно знакомые. "Да это надпись", воскликнул Стив, который всегда умудрялся сказать то, что остальным уже и так очевидно. Это была действительно надпись, выполненная гениальными молекулярными конструкторами на том уровне генной инженерии, который землянам и не снилось. С новым годом, «Вот-вот», — сказал доктор Иц. — «это то самое, что вы, моя дорогая, нацарапали шпилькой вокруг елочки. А за сим — до свидания, я спешу на свой корабль. Не терпится познакомиться с эльфами, которые способны расписываться на молекулярном уровне». Все молчали, пока он проходил шлюз, и ракета отчаливала от станции. И только тогда Вики взяла в руки микрофон и настроилась на волновой индикатор доктора Ица. «Доктор...» проговорила она таким кротким тоном, что все сразу же заподозрили какой-то подвох. «Мы были так ошеломлены, что даже не поблагодарили вас. А кроме того, я хотела вас предупредить. Мне кажется, рядом с микроскопом я оставила земной календарь со всеми праздниками года. А у наших Микки-Вики, она притворно вздохнула, уже есть некоторый опыт в поздравлениях».